Справа от нее лежал в траве большой серый камень, покрытый мхом. Под этим камнем я прежде прятала запасной ключ от калитки, чтобы не таскать его в сумочке. Ключ был очень большой и занимал много места. Я засунула руку под камень, и оттуда выскочила возмущенная жаба. Она уставилась на меня, недовольно выпучив глаза, и только что не повертела пальцем у виска, «Извини», — сказала я смущенно, — «я не хотела нарушать твой покой. К жабам я отношусь хорошо. Они поедают садовых вредителей, да и внешне кажутся мне очень симпатичными. В детстве я читала книжку про жабу по имени Серая Звездочка, и с тех пор у меня с ними хорошие отношения». Жаба отползла в сторону и настороженно следила за мной. Я снова сунула руку под камень и нащупала там свой ключ. В средневековых легендах драконы охраняли клады, а мой тайник оберегала жаба. «Все», — сказала я виновата, — «можешь возвращаться, больше я тебя не побеспокою». Жаба сделала вид, что не слышит, но как только я отвернулась, тут же сунулась под камень. Я отперла калитку, вошла в сад и изнутри открыла ворота. Конечно, можно было оставить машину снаружи, но тогда она может привлечь внимание соседей. Василий Макарыч заехал на участок, заглушил мотор, вылез из машины и подошел к крыльцу. «А вот как попасть в дом, не знаю», — призналась я. «Муж не разрешал мне прятать ключи под камушком, говорил, что туда первым делом лезет каждый грабитель». «Ничего страшного», — пробормотал дядя Вася, склонившись над замком. «Ты забыла, я ведь раньше в милиции работал, а там чему только не научишься. Тем более замок у вас самый примитивный, открыть его раз плюнуть». Он достал из кармана маленький флакончик и брызнул из него в замочную скважину. Затем сунул туда две проволочки, немножко поковырял ими, и замок благополучно открылся. «Ничего себе!» — удивилась я. «Это что, кто угодно может открыть любую дверь?» «Ну, никто угодно!» — скромно проговорил Василий Макарыч, переступая порог. «Кое-какие навыки все же нужно иметь, и руки должны расти откуда надо». «А что за жидкость вы брызнули в замок? Волшебный настой на цветах папоротника, который открывает все замки?» «Это специальный состав, вроде смазки, так и называется, жидкий ключ. С такой смазкой открыть любой замок гораздо легче. А у вас сигнализации что, нет?» «О, есть, конечно», — спохватилась я. И раньше иногда забывала ее отключать. К нам два раза милиция приезжала. «Сейчас нам это совершенно ни к чему». Я кинулась к щитку охранной сигнализации и поспешно набрала секретный код. К счастью, Володька не удосужился его сменить. На пульте загорелась зеленая лампочка. «Ну?» «И где же произошло убийство?» — задумчиво произнес Василий Макарыч, оглядываясь по сторонам. «На втором этаже в спальне», — ответила я и вдруг почувствовала, как у меня дрожат колени. Я не могла идти туда, где убили Ольгу. Просто не могла заставить себя подняться по лестнице и войти в спальню, где провела столько ночей. В спальню, где совсем недавно лежал обезображенный труп. И Василий Макарович, кажется, почувствовал мое состояние. «Я пойду осмотрю место преступления», — сказал он. «Может, замечу что-нибудь важное. А ты сходи в сад, там оглядись, вдруг тоже что-то найдешь». Я понимала, что он меня просто жалеет, но охотно приняла его предложение. Так давно я не видела любимый сад, так по нему скучала. Не сомневаюсь, что там мне сразу станет легче. Я открыла дверь, спустилась с крыльца и зашагала по дорожке, мощеной плитами неправильной формы. Помню, как я спорила с мужем о том, какой материал выбрать для мощения дорожек. Он настаивал на фигурной плитке, которую видел в саду у знакомого бизнесмена, а я ему говорила, что натуральный камень гораздо лучше подходит к нашему участку, гораздо естественнее смотрится в ландшафте. Тогда я еще могла в чем-то его убедить. Впрочем, в том, что касалось сада, он мне обычно уступал. Я огляделась по сторонам и чуть не расплакалась. А я-то надеялась, что в этом месте мне станет легче. Да тут инфаркт заработать можно от расстройства. Во что превратился без меня мой чудный сад? Газон, который я аккуратно подстригала каждые две недели, зарос густой травой и выглядел теперь как нестриженный и нечесанный подросток, только что попавший под дождь и потом расчесавший мокрые волосы грязной пятерней. К тому же в посаженной мной канадской траве пробились нахальные местные сорняки. Кашка, ромашка, какие-то мелкие сиреневые цветочки, и даже, боже мой, только не это! Бич всех садоводов, одуванчики! Да от них же теперь никогда не избавиться!» Чтобы немедленно не бросаться коршуном на сорняки, пришлось напомнить себе, что я, к сожалению, теперь не у себя дома, и в данный момент меня должны волновать более важные вещи, чем прополка газона. Я тяжко вздохнула и пошла дальше. Клумба с ранними весенними луковичными выглядела ужасающе. Тюльпаны выкопать в июле никто, конечно, не удосужился, и теперь среди жухлых стеблей нельзя было определить, где какой сорт. Если они не сгнили и проклюнутся весной, то все равно успели переопылиться, и вместо сортовых бутонов получится безобразие. На большой цветник лучше было не смотреть, чтобы не расстраиваться. Шпорник торчал вверх унылыми голыми палками, синие цветки давно облетели. Золотые шары никто и не подумал подвязать, они повалились на землю. Колокольчики съели улитки, над астрами велись тучи мошек. Одни георгины пыжились, пытаясь доказать всем поблекшим цветам, что они здесь главные, но я-то знала, что гонор их до первых заморозков, которые не за горами. Герань в озонах на террасе засохла без полива. Накаляясь постепенно, как электрическая плита, я шла к розам. Кем же надо быть, чтобы, проживая пять месяцев в загородном доме, даже не полить цветы? Нарочно они решили погубить сад, на зло мне? Ну, положим, Володьке раньше было на все наплевать, лишь бы в доме было комфортно и кормили его вкусно. Но Ольга, судя по всему, собиралась строить свою жизнь с моим муженьком, если не навсегда, то надолго. Отчего такая ненависть к бессловесным созданиям? Если и розы погибли, я убью эту стерву. Тут я вспомнила, что Ольгу уже кто-то убил, и, да простит меня Господь, почувствовала некоторое удовлетворение. Розы не погибли, но ничем и не порадовали. Листья их поникли, завядшие цветки никто не срезал, и теперь они придавали моим несчастным питомцам очень неприглядный вид. Земля под розами поросла сорняками, крапивой и лебедой. Уж эти-то злодейки любят только хорошую землю, абы где расти не станут. Мне захотелось зареветь от души, в голос, с причитаниями типа «На кого же вы меня оставили И как же я теперь буду без вас?» Нет сомнения, что розы погибнут. Никто не станет засыпать их на зиму сухим торфом и укутывать мешковины, и они пропадут в первый же мороз». А я без них, конечно, проживу, но все же сейчас мне очень горько, как будто оторвали часть души. Я обошла их всех. Розовую, дивно пахнущую по вечерам, белую, с огромными величиной с блюдца цветами, чайную, темно-красную, плетистую и, наконец, мою любимую, цветы которые были сиреневыми с голубым отливом, сорт так и назывался «Голубая луна». Всюду увидание и запустение. Розы тянули ко мне сквозь сорняки, скривленные больные ветки, и голубая луна выглядела не лучше, хотя как раз возле нее сорняки отсутствовали. В чем же дело? Я присела и увидела, что земля вокруг куста густо засыпана сухими сосновыми иголками. У меня в сарайчике стоял их целый мешок для рододендронов, два куста которых росли по ту сторону лужайки не пойду смотреть на них, чтобы не расстраиваться. Но какой дурак решил, что розам это полезно, от иголок розе еще хуже станет. Я покачала головой и вдруг услышала из-за забора негромкий голос. «Вася! Василиса!» Я обернулась и увидела над забором аккуратные седые кудряшки, а под ними сморщенную любопытную мордочку Антонины Кузьминишны. Антонина Кузьминишна, мать нашего соседа Анатолия. Она была простой деревенской женщиной, поэтому не пользовалась никаким авторитетом у домашних. Невестка, стильная современная дама, постоянная посетительница светских тусовок, регулярно давала Анатолию понять, что с трудом терпит его деревенскую мать, которая компрометирует их своим простонародным обликом. Действительно, Антонина Кузьминишна не отличала Гуччи от Армании, Диора от Кардена, не знала, что такое бальзам-кондиционер для волос и никогда не пользовалась питательными масками для лица. Она прожила в деревне долгую трудную жизнь, всегда работала на земле, держала огород и большой сад. В загородном доме у сына невестки Антонины Кузьминишной при слове «огород» едва не стало худо, Яблони и груши сажать тоже настрого запретили, и соседка перестроилась на цветы. То, чего я достигла упорным учением, штудированием книг по садоводству и журналов по ландшафтному дизайну, Антонина Кузьминишна знала и умела на подсознательном уровне. Очевидно, много поколений людей, живущих на земле, сделали свое дело. Она прекрасно разбиралась в садовых растениях, знала, когда и чем нужно подкармливать розы, как укрывать их на зиму, какое удобрение предпочитают клематисы, как приманить на цветы пчел, чтобы они вовремя их опылили. На этой почве мы с ней сблизились. Мы обменивались семенами однолетников и луковицами тюльпанов – Осенью старушка давала команду укрывать зимующие цветы. Ее ревматизм всегда заранее предупреждал о наступлении холодов. В ответ на это я сообщал ей о растениях все полезное, что вычитывала в интернете. Общались мы с ней в основном через забор, поскольку Антонине Кузьминишне не позволяли посещать соседей. Невестка убедила Анатолия, что деревенская мать его скомпрометирует. Для общения такого рода у нас существовала небольшая щелка в заборе, укрытая кустами, про которую не знал никто, кроме нас с ней. А еще, когда соседка хотела привлечь мое внимание, она взбиралась на прислоненную к забору стремянку, вот как сейчас. Правда, Антонина Кузьминишна очень любила поговорить. Иногда мне приходилось с волевым решением прекращать наши разговоры, чтобы приступить к неотложным работам по саду. Конечно, соседку можно понять. В своем доме ей не с кем было словом перемолвиться, и я была, по сути дела, ее единственным собеседником. Что удивительно, она никогда не жаловалась на свою невестку и никогда о ней не сплетничала. Единственное, за что Антонина Кузьминишна невестку все же иногда осуждала, это за ее равнодушное отношение к собственному саду, за отсутствие интереса к цветам и кустарникам. «Василиса», — повторила Антонина Кузьминишна, — еще выше поднялась над забором. «Как хорошо, что ты вернулась, а то я так переживала за твои цветы». «Мне совсем не хотелось, чтобы кто-то узнал о моем сегодняшнем визите, поэтому я сделала соседке знак подойти к нашему обычному месту. Там нас, по крайней мере, никто не заметит». Она радостно закивала и тут же исчезла за забором. Я нырнула в кусты жимолости и нашла знакомую щель в заборе. Соседка уже заглядывала в нее со своей стороны. «Без тебя никто не ухаживал за садом», — поспешила сообщить мне Антонина Кузьминишна. «Это Ольга, можешь себе представить, она вообще ни разу не подошла к цветам». «Да уж знаю», — пробормотала я неприязненно. «По виду цветов я сразу это поняла». «Ну, еще не все потеряно». Соседка заметила мой подавленный вид и решила меня немного поддержать. «Если ты возьмешься за дело, многие растения можно спасти». «Об этом пока рано говорить», — отмахнулась я. «Прежде мне нужно разобраться с мужем». «Да, да», — закивала Антонина Кузьминишна, «но, может быть, теперь, после того, как этой Ольге не стало, вы с ним помиритесь?» «Вряд ли». Я понурилась. «Очень уж по-свински он со мной обошелся». «Антонина Кузьминишна, а в тот день, когда, как вы выразились, этой женщины не стало, вы ничего особенного не видели?» Я сама не знала, на что рассчитывала, и задала соседке этот вопрос скорее для того, чтобы перевести разговор с неприятной темой. Мне совершенно не хотелось обсуждать с ней свои запутанные отношения с мужем. «Нет, Васенька», — ответила она виновата, — «ничего такого я не видела». Меня уже и милиция спрашивала, и я так им и сказала. Ничего, мол, не видела, ничего не знаю. Толенька-то мой, он вообще ни с кем не велел мне разговаривать. Ты ведь его знаешь? «Жаль», — я вздохнула. «И эту женщину, Ольгу, вы в тот день не встречали?» «Ты же знаешь, я со своего участка не выхожу». Правда, я ее слыхала. Когда Пал Палыч приезжал, она калитку открыла и сказала ему, мол, «не нужно ничего». Так я ее только мельком видела издали, а больше нет. «Пал Палыч это местный фермер» который три раза в неделю в одно и то же время привозил в наш поселок молоко, творог и сметану из своего хозяйства. Это был сутулый, длиннорукий мужчина с грустными глазами, когда-то крепко пившего, но завязавшего человека. Молочные продукты у него были очень вкусные, и я их часто покупала, пока здесь жила. У меня внезапно мелькнула мысль. «Какая-то очень важная мысль!» «А потом уж Володя вернулся», — продолжала Антонина Кузьминишна, — «и тут такой шум поднялся, милиция приехала, ходили по домам, всех расспрашивали, а мне Толенька сказал, чтобы я лишнего не болтала, а я никогда и не болтаю, ты же знаешь». «Знаю», — машинально подтвердила я. Та важная мысль, которая у меня только что появилась, бесследно исчезла в глубине сознания. «Спасибо, Антонина Кузьминишна. Я прервала ее монолог. Мне нужно идти. Только очень вас прошу, никому не говорите, что видели меня сегодня». «Никому не скажу», — закивала соседка. «А кому мне и говорит-то? Ты же знаешь, Васенька, со мной никто, кроме тебя, не разговаривает. Туленька мой всегда на работе, а Ина Алексеевна со мной и словом не обмолвится». «Инна Алексеевна она называет свою невестку, это же надо». Кажется, это единственный случай в истории. Василий Макарыч поднялся на второй этаж, открыл левую дверь и оказался в спальне. В той самой спальне, где несколько дней назад произошло кровавое убийство. Здесь еще чувствовался сладковатый, мерзительный запах. Запах крови, смерти, страха. Бывший милиционер тяжело вздохнул. В глубине души он скучал по своей работе, по чувству собственной значимости, по увлекательным разговорам с коллегами, по бессонным ночам, которые он проводил в многочасовой засаде или в погоне за матерыми преступниками. Но, с другой стороны, работа постоянно заставляла его сталкиваться со всем худшим, что есть в человеке, и невольно в душе возникала уверенность, что каждый способен на преступление и люди гораздо хуже, чем кажутся. Жить с такой уверенностью в душе тяжело, и он радовался, что постепенно выздоравливает, учится радоваться простым вещам, привыкает видеть людей в лучшем свете. Ему часто приходилось осматривать место преступления, и опытным глазом он сразу заметил, что после милиции в эту спальню никто не входил. Должно быть, хозяин дома не мог заставить себя переступить порог, увидеть комнату, в которой недавно произошло ужасное кровопролитие, тем более, что дом был достаточно просторный и места в нем вполне хватало. Кровать, на которой нашли убитую, была немного отодвинута от стены. Похоже, ее сдвинул с места убийцы во время борьбы со своей жертвой, хотя, как сказал капитан Бахчинян, никакой борьбы собственной не было — Ольгу Кочетову застали врасплох, и она практически не сопротивлялась. Со Шутом Бахчиняном Василий Макарыч успел поговорить утром, пока Василиса спала. Он встретил бывшего коллегу возле отделения милиции, когда тот злой и невыспавшийся брел на работу. «Здоров, Тиграныч!» — окликнул его Василий Макарыч. «Что такой унылый?» «А чего радоваться?» — вздохнул тот, степенно поздоровавшись за руку. Девчонку упустили, машину помяли. «Ты, между прочим, помял?» «Мы начальству не сказали». «Да вот я и хотел извиниться». Потупился бывший мент. «Хочешь, пивом тебя угощу?» «Да ты что?» Бахчинян замахал руками. «Пиво? С утра?» «Да если начальство унюхают, мне голову оторвут. Другой стороной приставят и скажут, что так и было». «А может, тогда кофейку?» Василий Макарыч изображал опытного змея-искусителя. Он знал, что Ашот Бахчинян не может жить без хорошего кофе. Кофеку? Ашот заколебался. «Да я и так уже опаздываю. Начальство взгреет». «Тут, на углу среднего, подвальчик есть. Там женщина кофе варит по-турецки. Просто класс». «По-турецки? Так это ты про Милу говоришь». «Что я о Милу не знаю?» Ашот масляно заулыбался. «Ну ладно, уговорил. Начальству скажу, что к судмедэкспертам ездил». Они спустились в полутемный подвальчик, где за стойкой властвовала полная блондинка бальзаковского возраста с ямочками на щеках. Увидев Бахчиняна, она оживилась и потянулась за медной туркой. «Ашотик, тебе как обычно?» «Да, милоджан, свари нам с другом настоящий кофе, горячий, крепкий, сладкий, как твой поцелуй!» «Ох, шоти, когда ты угомонишься?» Мила занялась приготовлением кофе, а Бахчинян следил за ней выпуклыми темными глазами и повторял... Какая женщина! Нет, Макарыч, ты только посмотри. Какая потрясающая женщина! Красавица, умница, а кофе варит! Вах! Лучше только моя бабушка Карине варила. Мила Джан, у тебя точно в роду не было армян. Не было, шутик, не было, посмеивалась, мила, ловко двигая турку в горячем песке. «Честное слово, я на ней женюсь», — вздыхал Бахчинян. «У тебя же есть жена», — усмехнулся Василий Макарыч, — «жена и трое детей». «Даже помечтать не даешь». «Ты мечтатель. Лучше мне скажи, это ведь вы с Твороговым выезжали в загородный дом на убийство?» «А что?» — насторожился капитан. «Ты-то, Макарыч, какое отношение к этому делу имеешь?» «Да никакого отношения», — смутился дядя Вася, — «просто любопытно. Дело громко, я, понимаешь, по работе соскучился. Интересно, чем люди занимаются». «Век бы ее не видать, эту работу», — вздохнул Бахчинян. «Как вспомню ту комнату, мурашки по коже». «Ты меня знаешь, Макарыч, я не первый год в милиции всякого повидал, но там...» Все в крови, а труп, лица просто нет, сплошная рана. Все-таки, Макарч, я тебе скажу: женщины они очень жестокие. Вот как девчонка, которую мы вчера упустили, могла так человека изуродовать? А запросто шотик, подала голос Мила. Ежели соперницы, так и я могу всю физиономию расцарапать. Мама, родная, не узнает. Так что смотри, у меня. «Мне тут докладывали, что ты к Таньке ходишь на седьмую линию». Уах, И ты поверила?» шут честно выпучил глаза. «Какая Танька? Не знаю никакой Таньки. Да она кофе варить вообще не умеет». «А ты уверен?» — спросил дядя Вася. «Уверен, что это она убила та девчонка? А кто же еще? Мотив у нее был? Был. Возможность была? Была. И отпечатки ее...»